ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ За телом рядового Таната едгар приехала мать. Никому не хотелось встречаться с ней. Даже те, чья совесть была совершенно чиста, старались по большой дуге обходить маленькую сморщенную женщину, одетую во всё чёрное. Из-под траурного платка, повязанного каким-то необычным манером, паклей выбивались волосы, обильно тронутые сединой. Внешне она была значительно старше своего паспортного возраста и напоминала старую раненую ворону, которую ради забавы подстрелили из рогатки. Все формальности были улажены, пакет документов сложен в отдельный канцелярский конверт и выдан ей на руки под роспись. Всем хотелось одного, чтобы она уехала как можно быстрее. Вместе с телом, которое совсем недавно было ее сыном. Удивительно, Но мать едгар никого ни в чем не обвиняла, не задавала никаких вопросов, молча, не мигая, смотрела в лица, как будто там были для нее все ответы и все разъяснения. «Может, она того?» — шептались офицеры. «Тронулась?» «Чужая душа потемки, а чукотская душа тем более». Снега и льды стали частью их сознания, сформировали особый архетип. Философский изрек подполковник, чья жена на большой земле — работала искусствоведом, и потому он старался сохранить за собой имидж самого образованного офицера. И хотя отсылки к архетипам вызвали лишь кривые улыбки, в целом утвердилось мнение, что чукотская мать не такая, как мать из Подрезани или Калуги. Те, громко проклиная, расцарапали бы лица тем, кто не уберег, не сохранил их чада. А это молчит и смотрит, смотрит и молчит и только веки дрожат, как у припадочной. Сухие глаза с дрожащими веками напоминали прицелы, сквозь которые она словно выискивала мишень. И никто не хотел попасть под огонь этих черных глаз, от которых исходил почти осязаемый поток тугой энергии, так не вяжущийся с дряблыми щеками, тронутыми ранними морщинами. На пальцах этой женщины не было свободного места. Крупные пластины перстней теснили друг друга. В основном это были костяные планки, посеревшие от времени. Они напоминали бельевые пуговицы, на которых кто-то был какие-то черточки и точки, едва ли претендующие на звание орнамента. Глядя на эти украшения, меньше всего думалось об искусстве ювелиров, но вспоминались ветра, талые снега и шершавые языки оленей способные обточить костяные пластины до состояния гладкого покоя. В этом ряду выделялся перстень, возмущающий взгляд своей нарочитой яркостью и какой-то буйной нарядностью. Неправильной формы, величиной с фасолину, этот камень был закован в металлический корсет, из которого выпирал всеми своими буграми и впадинами. Камень имел тот неопределенный цвет, который, как хамелеон, казался то радостно зеленым, то угрюмо-болотным. Стрижаку доложили, что мать Едгар-Гына приехала и скоро уедет, но не настаивали на встрече с ней. Все понимали, что ему сейчас не до чужих сыновей и их матерей, да и вряд ли он вообще понял, что ему говорят. Весть о смерти малолетнего Вити разнеслась по гарнизону молниеносно. Стрижак еще не вернулся с поимки дезертира, а майор Петрунин уже оповестил коллег о случившемся. У майора сестра работала в местной больнице, и она в лицах, сопровождая прикладыванием платочка к уголкам глаз, рассказала о трагедии. Как поступил вызов от какой-то соседки, как фельдшер Лидия Ивановна установила факт смерти, как потом целые бригады медиков дежурила в квартире, ожидая возвращения отца и матери. Еще Петрунин со слов сестры говорил, что сцена была жуткая. Мать Варвара выла и валялась по полу, как припадошная. Стрижак не отдавал тело, Ходил с ним из угла в угол, как зверь в клетке, не проронив ни слова, ни слезинки. И только Лидия Ивановна смогла как-то все разрулить и организовать похороны. Родители были не в состоянии. На похоронах они еле волочили ноги, подхваченные под руки сердобольными соседями, и напоминали живых мертвецов. А еще Петрунин, понизив голос, почти шепотом рассказывал, что сестра слышала, будто Ивановна запретила приходить на похороны соседки той самой, что позвонила. Хотя никаких претензий к ней не было. Та вроде даже лекарства давала, бутылек был почти пустой. Всем хотелось подробностей, но Петрунин быстро иссяк. Тогда жены офицеров постарались разжиться новостями у той соседки, которая вроде бы оставалась с ребенком, но та быстро исчезла. Говорят, уволилась из колонии, разумеется, по собственному желанию, и уж точно по собственному отправилась на Большую землю. Это желание было всем понятно. Но, как говорится, не было бы счастья да несчастье помогло. Для младшего лейтенанта Зуева горе в семье Стрижака стало подарком судьбы. Полкан бы не спустил на тормозах историю с дезертиром, распутал бы все узелки до единого, всплыло бы многое, чему место на дне. А так полкану не до едгар и стало быть, Тьфу-тьфу, не до Зуева. Теперь неуставные отношения волнуют полкана, как папироса некурящего. Зуев прикидывал, сколько времени понадобится, чтобы полковник восстановился. По-любому выходило, что и Рохля, и Парамонов успеют благополучно дембельнуться. А при отсутствии живых свидетелей никто разборок устраивать не будет». Зуев, незамеченный прежде в сентиментальности, пару раз даже закидывал голову и всматривался в ночное небо, чтобы найти ту самую счастливую звезду, под которой родился. В небо смотрела и мать едгар -Гына. Смотрела неотрывно, пытаясь по звездным дорожкам размотать свою боль и впитать от звезд силу, чтобы жить дальше. Перед отъездом из части она попросила показать ей казарму, в которой жил сын, и познакомить с командиром. Просила она так, как будто повелевала. По крайней мере, никому в голову не пришло ей отказать. Зоев не жаждал этой встречи, но его желания никто не спрашивал. Он, как бандероль, принял мать из рук дежурного и повел в казарму. «Ваш сын был хорошим солдатом», — сказал он только ради того, чтобы заполнить паузу. «Молчи», — велела мать. Она шла сзади и буравила его взглядом, отчего ему было неуютно и неожиданно сильно разболелась голова. На мгновение ему показалось, что не он ведет ее в казарму, а она, как конвоир, сопровождает его. В казарме он показал аккуратно застеленную постель на втором ярусе нар и, сделав скорбное лицо, сказал «Вот здесь отдыхал после несения боевых дежурств ваш сын, рядовой Танат Едгырген». «Молчи!» – взыркнула мать. Потом добавила «Отойди». Он отошел на пару шагов и с любопытством наблюдал, как эта черная женщина гладит подушку, а потом, вывернув ладони вверх, проводит по ней всем веером многочисленных перстней. Вдруг она отпрянула, резко и как-то брезгливо повернулась к Зуеву и требовательно сказала. «Это не его подушка. Зачем обманываешь?» Зуев опешил. Он знал, что вчера постель поменяли. На днях придет новое пополнение, и никто не захочет спать на оставшемся от жмурика, а шило в мешке, как известно, не утаишь. Неважно, что он умер не во сне, и вовсе не на этой подушке. Однако примета плохая, как ни крути. Хорошо, что удалось договориться с коптерщиком и разжиться новой подушкой и почти новым матрацем. зоев был рад, что оперативно, можно сказать, в упреждающей манере, решил этот щекотливый вопрос. «С чего вы взяли? Уверяю вас, это его подушка». Зуев настаивал, чтобы быстрее покончить с этой историей. «Мы бережно сохранили все, что может облегчить боль утраты». «Врешь!» — отрезала мать и отошла от нар. Они направились к выходу. Зуев облегченно вздохнул, надеясь на скорое окончание этой тягостной аудиенции, но ошибся. У выхода эта дерзкая и грубая женщина повернула назад и, как черный пиратский корабль, поплыла в глубь казармы. Лейтенант даже растерялся от неожиданности. «Выход там!» кивнул он на дверь. «Ждать буду», — сказала мать, меряя шагами проход между двухъярусными нарами. «Чего?» «Когда все придут». «Вы хотите познакомиться с товарищами сына?» — догадался лейтенант. «Увидеть хочу». Как будто себе под нос тихо сказала она. «Личный состав сейчас занят приемом пищи», не сдавался Зуев. «Ждать буду». «Но это не так быстро, как кажется». Организмы молодые, аппетиты, сами понимаете. Он прикусил язык, догадавшись, что про молодые и здоровые организмы говорить в этой ситуации не вполне уместно. «Ждать буду», — повторила она. Зоев понял, что ее не развернуть. Она как большая коряга, застрявшая между камней. Годами может лежать, пока не сгниет. Проще сделать то, что ей взбрело на ум. Сбегав в столовую, Зоев поторопил взвод и привел его в казарму. Построив личный состав, он хотел толкнуть короткую, но сильную речь про товарищество и дружбу народов. Но на первых звуках его голоса эта грубая женщина сморщилась и властно перебила. «Помолчать можешь?» «В каком смысле?» – опешил Зуев. Его не удостоили ответом. В полной тишине женщина пошла вдоль строя, вглядываясь в лица парней. Кого-то она оглядывала мельком и быстро переходила к следующему – Около некоторых задерживалась и долго изучала их лица. Казалось, что ее глаза подсвечиваются внутренним пламенем, от отчего никто не мог выдержать ее взгляд. Дойдя до Рохли, мать встала, развернулась к нему всем корпусом и скрюченными пальцами потянулась к его лицу. Рохли отпрянул. Мать медленно опустила руки, как будто случайно проведя по его груди тыльной стороной ладони, цепляя перстнями неровности его гимнастерки. Усмехнулась, словно кислотой плеснула, и пошла дальше. Парамонов чувствовал, как пот струится по лицу, как холодит между лопатками внезапный приступ страха. Во рту развилась дурнота, отчего глотать слюну стало противно до омерзения. Шаг за шагом черная ворона приближалась к серёге Парамонову. Поравнявшись с ним, она встала, как вкопанная, и уперла в него тяжелый, немигающий взгляд. Смотрела долго и неотрывно, словно видела кино с его участием. В этот момент сам Серега против своей воли увидел лицо Таната и готов был поклясться, что слышит его голос. «Меня нельзя бить. У меня мать-шаманка». Его зрачки расширились от ужаса, и в этот момент мать Едгар-Гэйна подняла руку, худобой и сухостью больше напоминающую куриную лапку, сжала костлявые пальцы в подобие кулака и, странно выкрутив его, ткнула в серёгу Он думал, что она хочет ударить его, но нет, но удар то не было похоже. Скорее, легкий тычок, как будто корга поставила на нем печать всей армадой своих перстней. На мгновение ему показалось, что зеленый шишковатый камень, который выделялся размером и сочностью цвета, засветился изнутри, меняя окрас от изумрудного до болотного, и медленно погас. Серега покачнулся и испугался, что теряет сознание. «Мне нехорошо», – тихо в никуда сказал он. «Нехорошо у тебя впереди», – так же тихо ответила женщина. Затем мать едгар повернулась и быстро пошла к выходу. Зуев не посмел ее сопровождать. Она ушла, а взвод остался стоять на месте. Шеренга не шевельнулась даже тогда, когда Зуев дважды крикнул команду «Разойтись». И лишь через пару минут, словно оттаивая, Строй пришел в движение, растекаясь по казарме наподобие весенних ручейков.